Глава восьмая. Я сказал «призрак Дживса», потому что в первый ужасный момент я именно так определил для себя это явление. Приветствие! Кого мы видим? Призрак! Замерло! Непроизнесенное у меня на губах, ибо я почувствовал себя примерно так же, как героиня убийства в Грейстоун Грейндж». когда обнаружила нечто у себя в спальне, не знаю, случалось ли вам встречаться с привидением, но могу вас заверить, что поначалу берет сильная отропь. Но потом ноздрей моих коснулся аромат поджаренного бекона и осознав что весьма маловероятно, чтобы потустороннее видение разгуливало с нашим национальным кушаньем на подносе, я немного успокоился. Настолько, во всяком случае, чтобы почти не пролив удержать чашку в руке и чтобы при этом еще пролепетать. Дживс! Однако и это не так-то мало для человека, у которого только что язык завернулся за гортань и одновременно прилип к небу. — Доброе утро, сэр! — промолвил он. — Я подумал, что чем присоединяться ко всей компании в столовой, вы предпочтете завтрак в одиночестве своей комнаты. — Отлично знаю, что в столовой. Меня бы ждали пять теть. из них одна глухая, одна полоумная и одна леди Дафна Винкворд, и весь букет совершенно непригоден для потребления на голодный желудок, я от души оценил такой дружеский жест. Тем более, когда сообразил, что в хозяйстве наподобие здешнего порядки, вернее всего, традиционные, сильно отстающие от последнего писка современной творческой мысли. и неначе как за столом там прислуживает лично дворецкий. — Правильно ведь? — спросил я. — За завтраком пирующих обслуживает сам Сильверсмит? — Да, сэр. — Бог ты мой! — воскликнул я бледнее сквозь здоровый загар. — Ну и человек, Дживс. — Кто, сэр? — Ваш дядя Чарли. — А, да, сэр. Сильная личность. Еще какая сильная! Что там у Шекспира говорится про кого-то, у кого взор матери, взор Марса, а не матери, грозный наводящий страх? Вот, видимо, цитата, которая вам припомнилась, сэр. Шекспир, Гамлет, акт 3, сцена четвертая. Верно, верно. Именно такой взор у дяди Чарли. «Неужели вы так его и называете, дядя Чарли?» «Да, сэр. Поразительно. Для меня даже подумать о нем, как о дяде Чарли, все равно, что назвать его Реджи или Джиммили, если на то пошло даже Берти. Он что же качал вас в детстве на колени? Весьма часто, сэр. И вы не трепетали, железный ребенок?» Я снова принялся за завтрак. «Отличный бекон, — доложу вам, Дживс. Домашнего копчения, насколько я понимаю, сэр. И приготовленный из мирно настроенных свиней. И селедочка, я вижу, не говоря о тостах, джеме, даже если зрение меня не обманывает, еще и яблоко. Что не говори про Деверилл-Холл, но кормит здесь по-царски». «Вы не замечали, Дживс, что хорошая копченая селедка на завтрак — основа успешного дня?» «Совершенно справедливо, сэр. Хотя я сам, скорее, сторонник доброго куска ветчины. Некоторое время мы с ним обсуждали сравнительные достоинства ветчины и рыбы, как средства для поднятия боевого духа, поскольку многое можно сказать в пользу того и другого блюда, но, наконец, я все-таки затронул тему... затронуть которую хотел уже давно. Сам не понимаю, как это она вылетела у меня из головы. Кстати, Дживс, говорю, у меня есть к вам один вопрос. Что во имя тысячи чертей вы здесь делаете? Я так и предполагал, что это вас может заинтересовать, сэр. И уже сам собирался предоставить вам соответствующую информацию по своей инициативе. Я приехал сюда в качестве слуги мистера Финкнотла. Разрешите мне, сэр. Он поймал кусок копченой селедки, который сорвался у меня с вилки, от того, что рука моя сильно дрогнула, и поместил его обратно на тарелку. Я, как говорится, вылупил на него глаза. Мистера Финкнотла? Да, сэр. Но ведь Гасси нет в Деверилл-Холле. Он здесь, сэр. Мы прибыли вчера вечером, ближе к ночи. Внезапно вспыхнувшая догадка осенила меня. То есть это был Гасси, про которого дядя Чарли вчера говорил, что приехал мистер Вустер? Я сижу здесь под именем Гасси, а теперь является Гасси под моим именем. Совершенно верно, сэр. Ситуация создалась весьма любопытная и, пожалуй, довольно запутанная. Это вы мне говорите, Дживс? Только опасение перевернуть поднос с завтраком помешало мне обратиться лицом к стене. Когда Эсмонд Хаддок во время нашего давнишнего разговора за портвейном упомянул дни для наших душ суровых испытаний, он и не подозревал, каким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 Но каким образом Гасси освободился из каталажки? Судья передумал и вместо заключения назначил ему штраф, сэр. С чего это он, друг? Возможно, ему пришло в голову, что милосердие свободно, сэр. И изливается, как добрый дождь с небес, вы хотите сказать. Шекспир, венецианский купец, акт 4, сцена первая. Именно, сэр. Куда придется на земле?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 Я задумчиво проглотил кусок тоста с джемом. А ведь сколько трудностей удалось бы избежать, если бы у Судейского хватило ума оштрафовать Гасси с самого начала, а не спохватиться потом. Я уже утверждал это неоднократно и скажу опять. Все Судейские ослы, покажите мне судью, и я покажу вам остолопа.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 Да еще против четырех мисс Шарлотты, Эммелины, Гарри и Мертл Деверилл в придачу. А что, если сэр... Как-то понимать? Что, если сэр? Мне пришла в голову вот какая возможность, сэр. Если выступление мистера Хаддека будет иметь успех, на который он рассчитывает, не исключено, что это подействует на него и придаст ему храбрости.